А вот была история. Однажды Михаил Васильевича Ломоносова пригласили во дворец к императрице Екатерине i т Как человек, больше времени проводящий в лабораториях, нежели на балах, Ломоносов не придавал большого значения одежде. Дорогие и красивые наряды не покупал, да и за имеющимися следил не очень. Один из придворных, увидев дыру на кафтане Ломоносова, решил съязвить. «А, -а, -а. а что, сударь, это ваша ученость выглядывает?» «Нет, ваша светлость», — парировал Ломоносов. «Это не ум из дыры выглядывает. Это глупость туда заглядывает».